«Нет», — отвечал я, — «я смеюсь совсем другому, именно тому, что вы, кажется, ужасно недовольны на себя, что так хорошо успели в своем предприятии». «Ах, если бы вы могли меня понимать, вы удивились бы моему красноречию. Но будьте уверены, если вы возвратитесь сюда лет через десять, здесь все будут говорить по-французски». «Вы превосходный адвокат». Нет, я только посредник, а посредника долг заботиться о примирении. Если б меня назначили посредником между чёртом и человеком, то я их постарался бы примирить, хотя был бы уверен, что, слушая мои советы, человек поступает глупо. Я заметил, что этот разговор раздражал моего товарища и потому замолчал. Луцан не думал возобновлять разговоры, и мы молча дошли до дому. Глава шестая. Грифо ждал нас. Прежде чем господин его заговорил с ним, он принялся рыться в карманах камзола Луцана и вытащил фазана. Грифо слышал выстрел. Савили еще не ложилась но уже ушла в свою комнату, приказав Грифо сказать Луциану, чтобы он зашел к ней, когда воротится домой. Луцан спросил, не нужно ли мне чего-нибудь, и, получив отрицательный ответ, попросил позволения отправиться к своей матери. Я ему предоставил полную свободу, а сам пошел в свою комнату. Я вступил в неё с некоторой гордостью. Мои наблюдения оправдались, и я гордился тем, что отгадал характер Луи, как отгадал характер Луцана. Раздевшись медленно, я взял том лезориенталь Виктора Гюго из библиотеки будущего адвоката и лег в постель, совершенно довольный собою. Я только что принялся перечитывать чуть не в сотый раз «Небесный огонь» как услышал шаги человека, который всходил на лестницу и потом осторожно остановился у моей двери. Я не сомневался, что это был мой хозяин. Он пришел проститься со мною, боялся отворить дверь, полагая, что я сплю. «Войдите», — сказал я, положив книгу на ночной столик. Дверь отворилась, и вошел Луциан. «Извините», — сказал он, — «Но сегодня я был так угрюм, что не хотел никак ложиться спать, не извинившись перед вами, чтобы загладить проступок. Я предоставляю себя в ваше распоряжение. Я заметил, что вы о многом хотели расспросить меня». «Тысячу раз вам благодарен», — отвечал я ему. «Но я должен сказать, что по вашему снисхождению я почти уже все знаю, что хотел знать». Теперь мне остается познакомиться с одним предметом, но я дал себе обещание не спрашивать вас о нем. Почему? Потому что это было бы слишком нескромно. Только ради Бога не спрашивайте меня, я не ручаюсь за свою воздержанность. Тем лучше скажите прямо. Неудовлетворенное любопытство — самая дурная вещь. От этого обыкновенно рождается предположение. А из трех предположений, по крайней мере, два вредят более тому, кто служит предметом их, нежели самая истина. О, успокойтесь. Самые невыгодные мои предположения о вас не идут далее моей уверенности, что вы колдун. Луцан засмеялся. Вы меня крайне заинтересовали. Прошу вас, сделайте одолжение, говорите. Хорошо. Вы изволили объяснить мне то, что было темно для меня. Вы мне показали прекрасные исторические оружие, которые я попрошу вас позволения видеть еще раз перед отъездом. Первое. Вы мне объяснили значение двойной надписи на прикладах двух карабинов. Второе. Вы мне растолковали как по странному явлению, которое объясняется вашим рождением, вы, находясь от брата своего за три столье, страдаете тем же, чем он, и заставляете его также, в свою очередь, страдать через себя. Третье. И когда ваша матушка на слова ваши о чувстве скорби, которую испытывали вы и которая вас заставляла верить, что с вашим братом случилось какое-нибудь неприятное приключение, Спросил у вас, уверены ли вы, что он жив? Вы отвечали «да», потому что если бы он умер, я увидел бы его. «Да, правда», — я отвечал так. «Если значение этих слов может быть объяснено мне, сделайте одолжение, объясните мне их». Лицо Луциана, по мере того, как я говорил, принимала такую важность, что я произнес последние слова с нерешимостью. Я кончил, и на минуту мы оба замолчали. «Извините», — сказал я, — «я вижу, что был слишком неосторожен, но положим, что я ничего не говорил». «Видите ли», — сказал он мне, — «вы человек светский» и, следственно, ум ваш недоверчив. Потому-то я боюсь, что вы сочтете суеверием древнее фамильное предание, которое существует у нас около четырехсот лет». «Послушайте, — отвечал я, — мало есть людей, которые верили бы более меня в легенды и предания. Но я в особенности верю некоторым вещам, это вещам невозможным». Значит, вы верите явлениям? Не угодно ли я вам расскажу, что случилось со мною самим? Да, это было бы для меня поощрением. Отец мой умер в 1807. Следовательно, в то время мне было лет около трех с половиной. Когда лекарь объявил близость кончины, меня перенесли к старой тетке, которая жила в отдельном доме. Она мне велела послать постель подле своей кровати, уложила меня спать в обыкновенные мои часы, и я уснул, несмотря на несчастье, которое мне угрожало, но которого я, впрочем, не понимал. Вдруг послышались три сильные удара в дверь. Я проснулся, сошел с постели и отправился к дверям. Куда ты идешь? Спросила меня тетка которая, пробужденная так же, как и я, стуком, не могла победить ужаса овладевшего ею, тем более, что она очень хорошо знала, что двери на улицу были заперты, и, стало быть, никто не мог стучаться в дверь нашей комнаты. «Я иду отворить двери папа, который пришел со мною проститься», — отвечал я. Тогда она соскочила с постели и уложила меня насильно. А я очень долго плакал и повторял беспрестанно. Папа у дверей, я хочу видеть папа, чтобы проститься с ним, прежде чем он уйдет совсем. А после возобновлялось ли это явление? спросил Луцан. Нет, хотя я весьма часто вспоминал о нем. Но, может быть, Бог дает невинному ребенку такие преимущества, которыми взрослый человек, Все-таки более или менее развращенный, не может пользоваться. Значит, сказал с улыбкой Луциан, мы в нашем семействе счастливее вас. Вы видите ваших умерших родственников? Всякий раз, как важное событие должно исполниться или уже исполнилось. Вам известно, откуда ведет свое начало это преимущество, данное вашей фамилии? Вот что у нас сохраняется как предание. Я уже вам говорил, что Савилия умерла, оставив двух сыновей. Да, я помню. Эти два брата, возрастая, сосредоточили всю свою любовь друг на друге, потому что им некого было любить. Они поклялись, что ничто не может их разлучить, даже самая смерть. И чтобы эта клятва имела более силы, Они написали своею кровью каждой на особой бумажке, что первый умерший непременно должен явиться к остающемуся в живых, сначала в самую минуту своей смерти и потом при каждом важном событии. Они обменялись этими бумажками. Спустя три месяца один из двух братьев погиб в засаде в ту самую минуту, когда другой брат, написав к нему письмо, печатал его. Но едва он приложил печать, как услышал за собою вздох. Он обернулся и увидел своего брата, который стоял за ним, опираясь рукою на его плечо. Но он вовсе не чувствовал этого прикосновения. Тогда живой брат протянул к своему умершему брату письмо, а тот взял письмо и скрылся. Накануне своей смерти он опять видел своего брата. Без сомнения, договор этих двух братьев распространился и на их потомков, потому что с этого времени явления случались не только в минуту смерти тех, которые отходили на тот свет, но даже перед всеми важными событиями. «К вам никто не являлся?» «Нет, но мой отец в ту ночь, которая предшествовала его смерти», «Видел своего отца, а потому я думаю, что и мы с братом будем пользоваться этим преимуществом, потому что мы не сделали ничего такого, за что можно было бы нас лишить этой милости». «Это преимущество дано только одним мужчинам в вашем семействе?» «Да, это странно, однако так». Я смотрел на этого молодого человека, так холодно, спокойно и важно говорившего мне о вещах, совершенно несбыточных, и повторял с Гамлетом. «There are more things in heaven and earth, Horatio. are of in your philosophy». В Париже я принял бы этого молодого человека за мистификатора. Но в Корсике, в маленькой неизвестной деревне, На него не иначе можно было смотреть, или как на помешанного, который от души верит своим мечтам, или как на привилегированное существо, которое счастливее или несчастнее других людей. «Теперь», — сказал он мне после долгого молчания, «вы знаете все, что хотели знать?» «Да, благодарю вас. Я очень много обязан вам за доверенность ко мне» и будьте уверены, я сохраню вашу тайну. «Ах, боже мой», — сказал он мне с улыбкой, — «здесь вовсе нет секрета. Первый деревенский житель расскажет вам эту историю точно так, как я вам рассказывал. В Париже, разумеется, брату моему нельзя похвастаться таким преимуществом, потому что мужчины, слыша об этом, станут смеяться, а женщины как раз упадут в обморок». С этими словами он встал, пожелал мне доброй ночи и ушел в свою комнату. Хотя я чувствовал большую усталость, но не мог скоро заснуть, и когда засыпал, то сон мой был очень тревожен. Я видел во сне все лица, с которыми был в сношениях в продолжении целого дня. Но все это неясно, смутно и бессвязно. Я заснул тогда только, когда уже было светло, и пробудился при звуках колокола, который, казалось, звонил над моими ушами. Я позвонил. Мой нежный предшественник простёр свою роскошь до того даже, что имел под рукой шнурок колокольчика, единственную, без сомнения, в целой деревне. В то же время появился Грифо с тёплой водой в руках. Я заметил, что у Луи Франки слуга был довольно хорошо вышкален. Луциан два раза уже осведомлялся, не вставал ли я, и объявил, что если я не встану в половине десятого, то он сам войдет в мою комнату. Было двадцать пять минут десятого, и потому спустя немного пришел Луциан. Теперь он был одет как парижанин и очень нарядно. На нем был черный сюртук, цветной жилет, белые панталоны. «В начале марта в Корсике уже носят белые панталоны». Он заметил, что я смотрел на него с некоторым удивлением. «Вы удивляетесь моему наряду?» — сказал он. «Вот вам новое доказательство, что и я также просвещаюсь». «Да, клянусь честью», — отвечал я. «Признаюсь вам, я очень удивляюсь, что в Воячо можно найти такого искусного портного». Теперь я в своем бархатном костюме в сравнении с вами буду похож на Жана Парижского. Мой костюм весь отгуманно, мой милый гость. Я с братом решительно одинакового роста, и мы одинаково сложены. А потому для шутки он прислал мне полный гардероб, которым я пользуюсь только при важных случаях в проезды господина префекта, генерала, начальника 86-го департамента или когда принимаю такого гостя, как вы, и когда это счастье соединено с таким важным обстоятельством, какое готовится сегодня у нас. Этот человек был полон иронии, управляемой превосходным умом. Он хотя и ставил того, с кем говорил, в положение довольно неприятное, но между тем не переступал границ самого строгого приличия. Я поклонился в знак благодарности между тем, как он надевал пару желтых перчаток. В этом наряде он действительно походил на парижского франта. В это время и я оделся. Часы пробили три четверти десятого. Пойдемте, сказал он мне. Если хотите быть зрителем спектакля, я думаю, что нам пора занять наши места. Впрочем, вы, может быть, хотите позавтракать, что мне кажется гораздо умнее. Благодарю, я ем редко раньше 11 часов или полудня, следовательно, я еще успею сделать оба дела. Так пойдемте. Я взял шляпу и пошел за ним. С высоты восьмиступенной лестницы, по которой всходили к двери укрепленного замка, обитаемого Савилью Франки и ее сыном, открывалась вся площадь. Эта площадь, в противоположность вчерашней безлюдности, была покрыта народом, но вся эта толпа состояла из одних женщин и детей моложе 12 лет. Мужчин вовсе не было видно. На первой ступени церковной паперти стоял человек в трехцветном шарфе. Это был мэр. Под портиком, перед столом, сидел человек в черном платье. Перед ним лежала исписанная бумага. Этот человек был нотариус. Это исписанная бумага — акт примирения. Я занял место по одной стороне стола вместе с свидетелями Орландини. По другой стороне стояли свидетели колонна. За нотариусом стоял Луциан, потому что он принадлежал равно и к той, и к другой партии. В глубине церкви видны были священники, готовые начать службу. Стенные часы пробили десять. В то же время трепет пробежал в толпе, и глаза всех устремились на два конца улицы если только можно назвать улицу и 50 домиков, выстроенных с промежутками по прихоти их владельцев. Со стороны гор показался Орландини, а с той стороны, где река — колонна. Каждый из них сопровождался своими приверженцами. Но, согласно договору, ни у кого из них не было оружия. Если бы физиономии этих людей были менее суровы и угрюмы, то их можно было бы принять за мирных и смирных пономарей. Два начальника двух противных партий представляли разительную противоположность в физическом отношении. Орландини, как я сказал, был высок, строен, смугл, проворен. Колонна был низок, коренаст и силен. Волосы и борода у него были рыжие и курчавые. И Колонна, и Орландини несли в руках ветвь оливкового дерева, символическую эмблему мира, которой они заключали, придуманную мэром. Колонна сверх того держал за лапы белую курицу, которая должна была заменить в смысле вознаграждения прежнюю курицу, десять лет тому назад породившую ссору. Курица была живая. Этот пункт был причиной долгих прений. Колонна видел двойное унижение: отдать живую курицу, которую тетка его бросила мертвую в лицо сестры Орландини. Однако же, с помощью убеждения, Луцан склонил колонну отдать курицу и уговорил Орландине принять ее. В то время как появились враги, колокола, которые на минуту смолкли, зазвучали снова. Когда колонны и Орландини увидели друг друга, движение обоих показало очень ясно взаимное их отвращение, но, несмотря на то, они продолжали идти. Перед самую дверью церкви они остановились в шагах в четырех друг от друга. Если бы три дня тому назад эти два человека встретились в ста шагах расстояния, один из них, наверное, остался бы на месте. В продолжении пяти минут во всей толпе царствовало молчание, которое, несмотря на миролюбивую цель церемонии, не имело в себе ничего мирного. Тогда мэр заговорил первый. «Что ж, колонна, — сказал он, — вы знаете, вам следует говорить». Колонна сделал усилие над самим собою и произнес несколько слов По-корсикански. Сколько я мог понять, он, кажется, выразил свое сожаление, что десять лет тому назад поссорился со своим добрым соседом Орландини, и что он ему предлагает в удовлетворение белую курицу, которая была у него в руках. Орландини ждал, чтобы противник сказал всё, и потом отвечал ему, также по-корсикански, Несколькими словами, заключавшими обещание помнить только одно торжественное примирение, которое совершено покровительством мэра при посредстве Луциана и в присутствии нотариуса. Потом оба снова замолчали. "Ну что ж, господа", сказал мэр. "Было условие, кажется, подать друг другу руки". По инстинктивному движению оба противника закинули свои руки назад. Мэр сошел со ступеньки, на которой стоял, и пошел искать за спиной колонны его руки. Потом достал руку Орландини и после нескольких усилий, которые он старался скрыть от своих подчиненных, мэр наконец достиг до того, что соединил руки врагов. Нотариус воспользовался эту минуту, встал и принялся читать, между тем как мэр все еще держал вместе руки противников. Они сначала употребляли все средства, чтобы высвободить руки, но потом, наконец, решились покориться необходимости. В присутствии нашем Джузеппе Антонио Сарола, королевского нотариуса в Сулакаро, провинции Сартен, На большой площади перед первой в присутствии господина мэра, свидетелей и всего народа населения между Гаэтано Орсо Орланди, называемым Орландини, и Марко Виченце Колонна, называемым Скьойноне, заключено торжественно следующее условие. Начиная с сегодня 4 марта 1841 года «Вендетта», объявленная 10 лет тому назад, прекращается. Начиная с этого же дня, они будут жить как добрые соседи и товарищи, как жили их родные до несчастного приключения, породившего раздор между их семействами и их друзьями во удостоверение чего они подписали сие под портиком церкви в присутствии мэра Поло Арбори, посредника Луциана Франки, свидетелей с обеих сторон и нашего нотариуса. Сулакаре, 4 марта 1841 года. Я видел с удивлением, как по чрезвычайной осторожности нотариус ни разу не упомянул о курице, которая ставила колонна в такое неприятное положение перед Орландини. Зато лица колонна прояснились по той же причине, по которой лицо Орландини нахмурилось. Этот последний смотрел на курицу, бывшую у него в руках, как человек который, видимо, испытывает сильное желание бросить ее в лицо своему врагу. Но взгляд Луцана Франки остановил это дурное намерение в самом его зародыше. Мэр видел, что времени терять нельзя. Он вошел по лестнице все еще держа руки противников и ни на минуту не выпуская их из виду. Потом, для избежания нового спора, который, вероятно, последовал бы при подписи акта, Мэр взял перо и, подписав первый, обратил бесчестие в честь. Он передал перо Орландине, который, взяв его из рук мэра, подписал и отдал Луциану. А тот подписал и передал его в свою очередь колонна Этот последний поставил крест. В ту же минуту раздалось благодарственное пение, как после победы. Свидетели подписывались, не разбирая званий, так как французское дворянство назад тому 123 года подписывало протест против герцога папского. Потом герои этого дня, Колонна и Орландини, вошли в церковь и стали на коленях по обеим сторонам хор, каждый на том месте, где ему было назначено. Я видел, что с этой минуты Луциан успокоился. Все было кончено. Примирение было заключено не только перед людьми, но и перед Богом. Литургия прошла без особых событий. Когда обедня кончилась, Орландини и Колонна вышли из церкви с той же церемонией. У дверей, по предложению мэра, Они подали еще раз друг другу руки, потом каждый со своими родственниками и друзьями отправился к своему дому, куда в течение трех лет не входил ни тот, ни другой. Мы, Луциан и я, отправились домой, где нас ожидал обед. Я тотчас заметил, что внимательность ко мне Луциана увеличилась с тех пор, как он прочитал мою фамилию, в то время, когда я подписывал акт. Видно было, что имя мое ему не совсем не знакомо. Поутру я объявил Луциану о намерении ехать после обеда. Мне непременно надо было быть в Париже для репетиции моей комедии «Брак при Людовике XV». Несмотря на убеждения матери и сына, я был непоколебим. Луцан попросил у меня позволение послать со мной письмо к брату, а Савилия, у которой мужественный характер не уничтожил материнской нежности, взяла с меня слово, что я сам передам письмо ее сыну Впрочем поручение было очень нетрудное. Луи де Франки, как истинный парижанин, жил на улице Гельдер номер семь я просил луциана показать мне еще в последний раз его комнату. он привел меня к себе и показывая мне рукой на предметы находившиеся в комнате, сказал: вы знаете, если вам здесь какая нибудь вещь нравится, то вы должны взять ее, потому что она уже ваша я снял с гвоздя небольшой кинжал висевший в темном уголку, что мне доказывало, что он решительно не стоит внимания. В это время я увидел, что Луциан смотрит с любопытством на мой охотничий пояс. Он похвалил его устройство, и я тотчас предложил его в обмен за кинжал. Луциан довольно знал приличия и принял от меня пояс, не заставляя повторять просьбу. В эту минуту Грифо появился на пороге. Он пришел сказать, что лошадь моя оседлана, и проводник ждет меня. Я предложил подарок грифу. Это был охотничий нож с двумя пистолетами, приделанными к клинку, и с курками, скрытыми в рукоятке.